321. Указания, даваемые, надо кристаллизовать в чаше в виде отложения энергии. Кристаллизация собираемых энергий огненных возможно лишь при условии применения указаний в жизни. Выражение указывает на палку опыта, надо понимать буквально. Кто-то думает преуспеть без применения учения. Но тогда теории изучаемые останется лишь в мозгу, не дав в чаше никаких отложений, и с мозгом и умрет, или, во всяком случае, не сможет пережить ментальное тело. Но то, что путем опыта и применения отлагается в чаше, остается там на все жизни. Можно знать о существовании владык. Темные больших степеней знают, но от этого знания не светлеют. Знание без применения суть дерева без корней плодов дать не может. Энергии, отложенные кристаллизованные в чаше, становятся составной частью бессмертного человека и уявляются в нем естественно и просто, и даже без особых усилий. Человек является собою сущность накопленных им энергий. Цель учения заключается в том, чтобы являть его собою, то есть являть истину. Говорить об истине – одно. Являть собою истину – нечто совершенно другое. Путь уявления собою учения и есть путь жизни. Ценим ближайших по степени уявлениями учения жизни, то есть по применению ими учения в жизни, ярому в применении забот особой. Можно перечесть все книги, но если не было опыта применения полученного знания в жизни – смена оболочек унесет все и труды надо начинать сначала потому теоретического изучения великого знания быть не может мы не теоретики но практики. Теория лишь подспорье каждое утверждение знаний в жизни и на практике есть вклад в сокровищницу нет среди нас теоретиков каждый является бою истину в размере своего сознания таковы же и наши ученики Чем ближе, тем глубже применение указа владыки. Слушающие слова мои и применяющих строить твердыню своего духа на камне».